Лора Вайс. Инстинкт дракона. Пролог. «Прости, Ариш», – молодой человек закинул рюкзак на плечи. «Но не гожусь я в отцы. Зачем тебе ещё один нахлебник?» «Ты сейчас серьёзно?» Даже качать младенца перестало от услышанного. «Да, зай, не хочу врать тебе. Говорю честно, как есть. Но не срослось у нас. С кем не бывает?» «У нас ребёнок, Вадим! Ребёнок!» – крикнула, отчего малыш завозился. «Я отца неделю назад похоронила, мама слегла, где я буду брать деньги, что мне делать?» «Слушай», – присел на край тумбочки, – «я не хотел ребёнка, ты сама всё решила. Денег у меня тоже нет, и вообще, мы с тобой, это уже пройденный этап». «Не хочу я, понимаешь? Не хочу быть отцом, не хочу быть мужем, не хочу». «Ты у нас девочка умная, деловая, выкрутишься. Пусть твоя мамаша сидит с мелким, а ты работай». Ладно, всеми силами постаралась не расплакаться, не перед ним. Вали, надеюсь, тебе всё с Торицей вернётся. Злая ты, зай, усмехнулся. Ладно, прощай. И ушёл, просто встал и ушёл. Она положила ребёнка на кровать, после чего взяла подушку и, уткнувшись в неё лицом, наконец-то разрыдалась. Это конец.